157. Утверждаю спокойствие среди вихрей, устремлённость среди застоя, новое среди старого, радость среди общей подавленности и близость идущего света среди мрака сгустившегося. Моё утверждение противоположно тому, что является его очевидность. Так можно учиться. утверждать то, что от Духа, среди того, что от Земли. Но Дух побеждает Землю и земное, и, победив, возвышает ее, поднимая в сферу своего утверждения. Если бы это было не так, эволюция была бы невозможной. Эволюция есть утверждение высших импульсов Духа в материи и ниши для ее трансмутации, утончения и возвышения. подняться самому и поднять с собою землю такова задача духа огненного. И всякий дух, устремлённый к свету, эту задачу так или иначе выполняет хотя бы в какой-то мере. Трансмутирующее значение света для сферы окружающей нельзя забывать в этом назначении человека. В этом смысл света, горящего внутри, поднять самого человека. а с ним и все окружающее, подняться самому и ближних увлечь за собою. Была проповедь, но она отошла в прошлое. Осталось приложение света внутри, в жизни, которое вовне. Так можно определить жизнь, как трансмутацию сущего. Задача велика, и процесс бесконечен. Главное — перешагнуть в сознании барьер смерти, не признавая ее. Ведь смерть считается смертью сознания и прекращением его деятельности. Но сознанием определяется жизнь. Если оно утверждает смерть и ее признает как конец своего существования, то кто же может продолжить то, чему само сознание ставит предел? Следовательно, человек в смерть верящий, смерть своего сознания утвердившей, не может избежать смерти в том мире, куда переходит после смерти физического тела и где всё определяется мыслью. Так своя собственная смерть может быть претечей смерти и уничтожения или наоборот, продолжением сознания в следующих мирах. Это условие первое. Мысль от земли и мысль земная, ограниченная землёю и сферою своего непосредственного окружения. Мыслым земным нет места в мирах высших, им нечем прилепиться к условиям высшего мира. Потому без смерти обуславливаются мыслями, свободными от ограничений малой земной очевидности. Хорошие мысли широкие, текущие поверх личного, который умирает и уходит в забвение с породителем и носителем своим. Невозможно представить себе бессмертие ограниченной семейной жизнью или местными делами или сферой обывательской. Такое бессмертие было бы трагическим. Ему нет места в космосе. Учение утверждает непреходящее явление жизни, явление красоты и устремление, и на их основе строит жизненную спираль, возможно, более протяжённую Вещи земные хороши для земли, но их нельзя унести в надземные сферы, потому момент смерти можно назвать моментом окончательного разделения временного и земного от ценности неприходящих. Они всегда имеют сна лицо, если накоплены и собраны в течение жизни. Один живёт, насыщая сознание явлениями земными, другой отдавая земное из земли и кесревы кесрю в основу мышления полагая не приходящие ценности духа а аккумулируя в микрокосме своём элементы духа столь нужные для утверждения бессмертия без смерти есть явление зарабатываемое при жизни на земле определённым процессом мышления и накоплением в сознании элементов, не подлежащих уничтожению за одностем малым кругом личности и личных интересов, которыми живёт обычное, малое обывательское сознание. Без смерти своё человек создаёт себе сам мыслью свободной от тесных рамок обычного и принятого мышления. Конечно, при известной силе воображения земную малую жизнь путем яркого представления можно перенести и за пределы смерти. Это явление будет нелепым диссонансом и бессмысленным пятном грязи или невежества в бескрайних пространствах света. Можно представить себе скупца, мысленно окружившего себя теми вещами, которые он стяжал на земле. Но не будет ли такое существование нелепостью, нарушающей план и красоту Божьего мира? Быть рабом несуществующей собственности и быть прикованным к ней как каторжник к тачке, в то время как все богатство пространства, в распоряжении и куслугам человека будет крайней степенью невежества и несоизмеримости. Можно спросить: Сколько же времени в состоянии так просидеть скряга, погружённым в призрачное состояние своё, их ковацель этого сидения безумие земных выжиделений становится явным там для постороннего наблюдателя, не вовлечённого в их вихри. Да, да, будет сидеть, пока энергии, вложенные им в вещи свои, силы свои не исчерпают. Так само ввергает себя человек в темницу духа, заботливо, старательно и с усердием им самим для самого себя, при жизни на земле построенную. Надо же, наконец, понять. Сбрасывается тело, остается мысль, и эта мысль, при жизни еще утвержденная, ведет человека во мрак или к свету. А чувство покорно следует за мыслью. Поздно и трудно изменять направление – там, но зато легко здесь, ибо здесь на земле всё воля человека. Учитель зовёт к освобождению сознания от векового рабства и подчинения обычности. Учитель свободу утверждает, учитель чашу без смерти протягивает каждому. Пусть пьют из неё все, ибо пришло время.